Так, пожалуйста, задайте у него вопросы по предыдущему материалу. Какие у вас есть вопросы? Чем вы спрашиваете? Кризис чего? Мы ну, упоминали просто вот вот эту вот организационно-деятельностный кризис обязательный по своей природе. Что такое кризис, когда наши желания остаются теми же, а наши возможности меняются? наши возможности меняются, мы должны перестраивать своё сознание. Ну это происходит регулярно. Обычно это связано с современным жизненным человеком. Есть разные методики определения кризисности. Обычно это интервальные методики, интервалы. Самая простая методика это 7-летняя методика. Каждые 7 лет происходит кризис. В жизни человека, в семье, в организации каждые 7 лет. И зная это, мы можем действовать более спокойно. Если мы думаем, что кризисов не будет, то мы не готовы к кризисам. Если мы знаем, что они есть, мы готовы развиваться. Кризис, кризис, кризис. Кризис это как экзамен. Когда приходим в институт, мы должны знать, будут экзамены. И сам думаю, что экзаменов не будет это очень странное восприятие института. Также мы приходим в жизнь, думаем, всё будет гладко, всё будет хорошо, кризисов не будет. Это очень странное восприятие. Обязательно будут кризисы, будут экзамены, для чего они нужны? Чтобы мы, так сказать, отчитались за предыдущий период. Чтобы мы отчитались за то, что мы уже прожили, за те знания, которые мы накопили. Поэтому должен быть рост определённый. Мы должны знать, какие экзамены сдавать. Кризис это значит, что мы не подготовились. Мы не подготовились недостаточно подготовились. Если мы готовы к этим испытаниям, мы рады. Как студент, который идёт в институт, он рад экзамену, и сам подготовился. Если он знает всё. И ему это очень интересно. Если мы не готовы, и даже не знаем, какой экзамен представьте, в вы идёте на экзамен, не знаете, какой. Вот так примерно для нас происходит кризис. Мы не знаем, мы чувствуем, что должно произойти. Что-то не так. Мы не знаем, что должно быть, поэтому необходимо разобраться, знаешь же, что это такое кризис. Нужно быть готовым. Если мы, как мы говорили, каждый день используем для правильного получения знаний, анализируем знания, применяем его на практике, то все кризисы проходят легко. В основном а кризис проходит трудно то, что мы расслабляемся, когда нам легко. пойдёт легко, хорошо, экзамен далеко. Да? Далековичи расслабляются. Ещё так долго до экзамена, целых 3 месяца. А ещё 2 месяца. Ещё 1 месяц, далеко ещё, неделя, далеко ещё. 3 дня успею. Остаётся всегда последняя ночь. Сколько бы ни училась, чувчество эффект последней ночи всё равно остаётся. Вы заметили? Бесполезно. Ничего не сделаешь. Угу. Учились, да? Был эффект последней ночи. Всё в последнюю ночь, всё. Причём в ночь именно, не чтобы в день хотя бы. В ночь. Да, также и кризис. Когда что-то подходит, какое-то изменение в нашу жизнь, мы не готовы к этому. Пытаемся всё сразу разрешить, оно наваривается. Мы пытаемся всё разрешать быстро за один раз. Нет, нужно весь период к этому готовиться, подготавливаться, меняться. Ну тогда экзамен даже незаметно пройдёт, вы даже не заметите. Ну эти зачёты, вот эти чёрты зачёты, зачёты, зачёты. Ну ладно, те, у кого все четвёрки, ставим четвёрки автоматически. А дело кого хвосты, с теми мы поговорим. Ну да, это как обычно происходит. Ну, обычно так. Обычно не мучают сильно преподаватели, всё вот всё хорошо идёт гладко. Обычно спрашивают: "Вы согласны на четвёрку?" Если нет, можно поговорить. Ну если согласны, хорошо, дальше пойдём. Ну, да? было такое ужас. <смех> а если на автодроечке, двоечке хвосты, пропуски. А вы останьтесь, скажут. С вами вы пообщаемся отдельно. И билетиков не надо, просто поговорим. <смех> да, поэтому нужно готовиться каждый день. Каждый день, когда в полицию пришёл. Что вы просите? На прошлой лекции вы говорили о том, что очень важно, многое бесскорыстно отдаваться, тогда получается к карма на тонком уровне. А не будет ли от этого хуже человеку, которому ты отдаёшь, что и его карма не будет ухудшаться из-за того, что он как бы принимает у меня за работу. Когда человек что-то дояута, это очень хорошая карма. И самого человека, который даёт, а тот, кто принимает, не ухудшает его этим своим кармой. то я какой-то рисок пошёл не для заработка. Тот, кто принимает, если он просто берёт, он реализует свою карму. Если он отдаёт в ответ больше, он улучшает свою карму. Поэтому мы говорим, да, на предыдущей лекции, что вот этот обмен, когда мы даём всё больше и больше в ответ, он делает отношения нектазными. Когда вы кому-то дарите, он радостный, да, спасибо и убежал. Да, это, конечно, благо и все довольны, карма реализовалась, все счастливы. Но продолжения нет. Пятое точка, всё. Но когда продолжается отношение, когда он тоже со своей стороны что-то делает. С отношением очень интересным, как сюда всё приводит. Отношения дальше развиваются. Вот это наша идея, мы говорили, да, то есть дружелюбие, если нам что дали, нужно в ответ дать больше, да. Значит, мы дружелюбны. Если мы взяли довольно и всё испрятали, это не дружелюбие. Ну, такой такой Скорее всего, это форма воровства некоторая. К этому да, конечно. Необходимо давать больше. Когда нам что-то приходит, мы должны давать дольше. Называется благодарность. Благодарность. Чтобы нам не приходило, мы должны быть благодарны. К этому должны давать больше в ответ. Давать больше. Патически хорошему человеку невозможно ничего дать. Он постоянно возвращает больше. Он больше возвращает. Если наше сознание не развивается, то это всё, сколько оно мне давай, будет мало. Сколько оно мне давай, будет мало, мало, мало, мало, мало больше, больше, больше. Так бывает в семейной жизни, да? Такая адская форма семейной жизни, когда друг от друга требуют всё больше, больше, больше, больше. Но когда начинается взаимообмен, наоборот, отдаётся больше, чем берётся. Итак, происходит в обмене, так происходит обмен, и отношения становятся нетержемы. Вот такой вот случай. Что тут, кстати? Вот об этом мы как раз и поговорим. Почему это происходит? Почему мы не способны наладить хорошие отношения? Это происходит от того, что мы неправильно воспринимаем саму личность такую. Наше личностное восприятие страдает. Мы неправильно воспринимаем личность, как она есть. Именно человек представляет и себя, и вот эту систему, мы говорили, систему положительного и отрицательного. Положительное и отрицательное мы должны принять, и положительное и отрицательное вместе. Мы не можем принять только положительное. Если ещё и отрицательное, мы не можем принять только электричество. Мы можем ещё принять также его опасность. некоторырую. Когда мы что-то принимаем, обязательно принимаем положительное и отрицательное. Что-то есть положительное в этом, что-то отрицательное. Система, всё идёт в системе. И никто не может точно-то взвесить, сколько процентов положительного в этой системе, сколько процентов отрицательного. Кто может взвесить, сколько в человеке положительных качеств, сколько отрицательных? Когда мы начинаем взвешивать, вот это очень опасная система. Называется критика. Критика это мы пытаемся взвесить. Но что мы взвешиваем? Мы взвешиваем невидимое на каких весах? Где эти весы? Никаких весов этих частиц, как их взвесить? Как это перевесить? Все? Какой должен быть вес? Ну мы пытаемся что-то взвешивать, отсюда появляется неправильное восприятие. И сегодня мы поговорим об интересном явлении. В основном мы знаем, что нужно концентрироваться на позитивном, да? Слышали? Мы знаем. Да, правильно. Нужно действительно. И, в общем-то, это мы уже поняли. И мы это пытаемся практиковать делать. Нам советуют концентрироваться на хорошем, не концентрироваться на плохом. Но происходит другой перегиб, когда мы концентрируемся только на хорошем, это тоже становится формой фанатизма, и мы тоже попадаем в ловушку. Наши отношения опять портятся. Очень интересно. Поэтому необходима гармония. Необходимо уметь видеть негативное, концентрироваться на позитивном, в гармонии всё мы опять перегибаем палку, опять проблемы. Опять проблемы. Поэтому сегодня мы поговорим О интересном. Сегодня мы поговорим о концентрации на плохом. <смех> мы научимся концентрироваться на плохом. Потому что про хорошее мы уже поняли. Сейчас мы эту равновесием поговорим о концентрации на плохом. Вся сложность взаимоотношений состоит именно в том, что судьба будет нас именно на плохом концентрировать. В этом система жизни. Нам будет постоянно показываться плохое. Хорошее, так сказать, Итак, будет понятно. Если вам подарили торт, это понятно. Но судьба нас будет косотировать на плохом. Вот по негативной стороне человеческой природы. Хотел посмотреть один выпуск программы Новостей, на чём идёт концентрация на плохом, на плохом, на плохом. Как вы думаете, сколько раз в день человек смотрит в небо? По статистике. Хмм. Два раза. Мне кажется, даже преувеличенно. Ну, если, как вы думаете, для чего он смотрит на небо? Посмотреть, не пойдёт ли дождь. <с> Даже когда он смотрит, то он ожидает что негативное. <с> Просто так нету времени посмотреть. <с> посмотреть, не пойдёт ли дождь. Поэтому есть у нас это свойство искать негатив, к сожалению. Но это опыт, факт. Это опыт. Этот опыт нам подсказывает, что нужно быть аккуратным. Поэтому мы должны с ним трансформировать наш опыт. Например, у нас есть друг, прекрасный музыкант, да? Но он не любит отдавать деньги. Поэтому мы очень хотим как-то общаться с человеком-музыкантом. Мы согласны на это, но он постоянно просит у нас деньги. Да, что делать? И мы вынуждены мы вынуждены отказаться от такого общения. Нам кажется, всё невозможно продолжить наши отношения. Так что человек не собирается поворачиваться к нам той стороной, которую мы хотим, чтобы он к нам повернулся. В той стороне, которую мы бы хотели в нём видеть. Но небо тоже не собирается постоянно быть безоблачным, заметили? Не собирается. Всё-таки только первый день. Не собирается. И он не обязан причём завтра быть таким же. Хотя нам кажется, что так и будет. Да? Но у меня обязанно, нет такой обязанности. Мы говорили, да, что прогноз больше чем на 3 дня не работает. Ну не сбывается. Но разве мы сидим дома? Нет, мы проверяем раз, уберём с собой зонт, идём на улицу. Защищаемся от дождя, но всё равно идём на улицу. Большинство людей гибнут от ураганов не по одной интересной причине. Они всё равно выходят на улицу. Видите? Всё равно какое-то цирва действует. Даже в самой негативной ситуации всё равно идут действовать. Посмотреть, а что это там такое? <смех> Очень опасная ситуация, и все идут смотреть. Очень опасная ситуация. Все идут смотреть. Да это так интересно. Поэтому мы всё равно будем искать некоторый негативный, интересный посмотреть, чем всё закончится. Как вы вот думаете, чему не учат родители своих детей? И именно от того, что их не учат этому, в основном дети гибнут. Как вы думаете, чему родители не учатся их детей? Близко. Хорошо, давайте с этого возьмём. Чему родители учат своих детей, чтобы они не погибли? Нужно в школу ходить, что нужно делать по дороге в школу? Стараться поздно. под ноги он уже научился смотреть. Что? Да, нужно правильно учиться переходить дорогу на зелёный свет. Это мы всё учимся в детстве. Но они гибнут. Огромное количество проблем происходит на на дорогах. Огромное количество травм. Плодное просто обещание, потому что родителей к чему-то не учат. Как вы думаете, чему их не учат родители? Вообще. Возникает. Близко. Как это действительно просто? Да. Родители ниючи с выгитеи правильно переходить дорогу на красный свет. Они не знают этого, но они всё равно пойдут на красный. Однажды они всё равно пойдут. Вы переходили дорогу на красный свет в своей жизни? Вас учили на зелёный, что нужно переходить? Учить. Вы же пошли на красный, и они идут, от этого они гибнут, так как не знают, как правильно переходить дорогу на красный свет. Их это мы не учит. Думают, этого не будет. Что если мы научим на зелёный переходить всё, он защищён. Нет, мы не рассказали о негативе. Мы не рассказали, как быть сложно, считай, потому что он всё равно побежит. И вот друг бросится, и там ещё что-то. Нет, скажи. Тоже здесь, и он всё равно побежит на красный. Но если он знает, как это делать правильно. Он сможет обойти эту ситуацию. Но мы находимся в иллюзии. Мы думаем, мы хорошим рассказали всё. Ну, хорошим рассказать писа, понимаете? Так интересно. Это причина почти всех происшествий на дороге. Потому что когда он стоит на зелёный свет, проблемы нет. Проблема, когда он идёт на красный. В вот лучшем случае, а это мы его не учим, а он пойдёт. Всё равно пойдёт. Однажды он пойдёт, потому что мы все однажды пошли. Мы все однажды пошли. Не просто пошли, а побежали. Видели, как дети через дорогу бегут? Угу. Знаете? Угу, угу. Вы быть ничего сделать невозможно. Всё так интересно. Каждый вынужден постоянно напрягаться в стрессовой ситуации. Мы находимся в этой стрессовой ситуации. Мы скрываем свою негативную часть характера. Мы не умеем концентрироваться на негативном, э, в правильном смысле. И от этого напряжения постоянно происходит срыв, это как мы не можем работать с негативным Мы не можем к этому спокойно относиться. Мы не можем спокойно отнестись к этому. И поэтому постоянный кризис, постоянный стресс, стресс, стресс, срывы, алкоголизм, курение насилие, постоянные срывы. В Галилея том, да, что, например, поза йоги предназначена для правильного расслабления. Мы должны научиться правильно расслабиться. Но современная система, например, в училище заставляет нас сидеть за партой, или ребёнок сидит за партой, да? За партой сидит И эта система сидения, эта поза не даёт возможность расслабиться ребёнку. Он сидит в неудобной позе, факт. Да? В неудобной позе. Он сидит в этой позе, и он постоянно напряжён. Постоянно напряжён, и вот тело постоянно напряжено. И постепенно он начинает пятикурить. Пятикурить начинает постепенно. Зуб пропадает или, мне кажется? Да. Да? С чем это связано? Я думаю, у меня галлюцинации. Нет, что-то со всем происходит, да? Более эмоционально громче говорить и ближе к микрофону, и потом отдаляться. Это твоя интерпретация. Во-первых, что-то со звуком. Пока наладичу чуть-чуть. Сам принцип, да? Вот. Mm -hmm. Даже я сейчас слышу. Принцип очень интересный. То есть он напрягается. Всё устроено так, чтобы человек постоянно напрягался, напрягался. Вот это расфливынг начинает происходить. Например, мальчики и девочки учатся вместе очень напряжённая ситуация. Потому что в присутствии противоположного пола надо напрягаться. Заметили? Когда только одни мужчины, все сразу же расслабляются. А одни женщины тоже, да, с тоже расслабление происходит. Так? Всё, стоит одному представителю другого пола появиться, все тут же напрягаются. А другие мужчины заходят жёстко по баню, всё сразу всем. Одна женщина заходит тоже всё серьёзно. Тут же всё меняется, тут же. Один только представитель. На представьте молодой возраст, переходный возраст, они все вместе. Постоянное напряжение. Постоянное напряжение. Всё напрягается от этого срыва постоянного. Всё сделано, чтобы человек напрягался в очень опасной ситуации. Напряжение, напряжение, напряжение, всё очень напряжённо. Программа очень напряжена, большинство из этой программы, в общем-то, не применяется потом в практике. 2/3 вот программы не применяются в повседневной жизни. Современные исследования образования показывают, 2/3 человек не применяют никак, в общем, никаким образом. 2/3 информации не применяется, перегиб в сторону информации. То есть там много информации, очень мало практики. Очень мало практики. Пятьом перегиб, опять срывы, срывы, срывы, срывы, срывы, срывы. Срывы. Это интересно. И скрывать свою негативную часть характера человек может недолго. Мы говорили об этом, не больше 3 часов. Если мы с кем-то общаемся 3 часа, всё, дольше скрывать невозможно, мы видим негативные стороны своего характера. Причём люди одного пола замечают негативные стороны характера друг друга всего через 3 минуты. Если мы более-менее равны, знаем друг друга одного пола, но заметим какие-то негативные стороны характера всего через 3 минуты общения. Если есть какая-то разница, тогда дольше надо, но не больше 3 часов так глянуть. Что происходит? Например, природа даёт такую систему, как гормональную систему. Гормональная система воздействует на восприятие. Что происходит? Есть такое устройство, как синапс, да? Синапс. И, в общем-то, если сказать просто, он перекодирует информацию о чувств в мыслительные процессы. Если просто будем говорить, да? И когда мы реально воспринимаем информацию, то не всегда делаем позитивные выводы. Поэтому нужно что-то изменить, улучшить информацию. Поэтому тело вырабатывает гормон Пу. И вдруг то, что в реальности воспринималось буднино, становится прекрасным, О, как и раньше не замечал тот человек. Изменилась информация, всё становится прекрасным. Какой прекрасный человек. Какой красивый, как он говорит, что он делает. Пу. Любовь пришла. Изменилась информация. Все видят тут тут все видят то же самое, того же самого человека. А этот голос, то есть они могут увеличилась информация. Поток информации увеличился, стал другим. Гормональными фондозовидцы. Гормональный фон. Так происходит. Чтобы люди создавали семьи. Если бы не было гормонального фона, семьи бы вообще не создавались. Ну зачем? Вы бы сейчас в этом зале сразу выбрали какого-нибудь представителя противоположного пола и пошли с ним жить ближайших сто лет. Скажите. Нет. Ни не за что. Факт. Нет. Но вдруг появляется гормональный фон. И мы смотрим, <свят> и мы смотрим <свят> сидит прямо в этом зале. Ой, я бы с ним первый ложить считаете вместе. <свят> Добро, да, появляется. И иначе бы семьи вообще не состоялись. Потому что по своей природе мужчина и женщина не совместимы. Они полностью противоположны, не совместимы. Ничего вообще. Но гормональный фон говорит, ничего совместимся. Не сказал? <свят> и совмещаются нормально, дают возможность Значит, никак немашь получить этой информации. Получаете информацию. Плюса, они ещё стараются вести себя максимально хорошо. Да? Максимально хорошо стараются себя вести, чтобы, так сказать, не сбить иллюзорное восприятие. Не сбить максимально хорошо. Столько нужно времени готовиться к свиданию, да сколько? Ужас. Чтобы не сбить хорошее восприятие. Один раз стоит не подготовиться и всё. Ну, типа да. Галюцинаменно подумай, человек. Так интересно. А, кстати, тут можно отметить влияние алкоголя. Алкоголь тоже самую функцию. Тот же самый эффект оказывает, усиливает выход из синапса, усиливает выход информации из синапса, больше выходит информации. Значит, Что ему стоит выпить всё, и он уже воспринимает мир по-другому. Все меня уважают, и силы усиливаются, информация красиво усиливается, могу. Час, я вот часами как тут всем показываю, ему раз в лоб он не верит, не понял. Чувство ему говорят, он сильнее. Он пытается дораться ему в С лоб опять. Да не понял я. Что ж такое? Чувство ему говорят, я самый сильный. И он опять идёт, лезет на рожон, понимаете? Ехал однажды в поезде И мужчина ехал и пил, пиво пил, пил, пил, пил. На каком-то этапе он подошёл к проводнику и стал к нему лезть. Ну и что? Ну попробуй, настукни мне, настукни. Проводник долго, долго от него отбивался. Ну ладно, когда он дал ему басту как пятки в воздух. Он от пол своего купе опять начал пить, пить, пить, пить. И со дружи с полчаса опять подкуют. Нет, я не понял. А давай ещё раз поговорим. Я опять не ухожу, и опять босс в лук. Опять раз пять от воздуху поличе. И так он всю дорогу дней пять. Пил, пил и что опять выясняет это отношение? Опять пью-пью. Так обманывает восприятие, но ведь не может быть, мы же как. Я вижу, явно вижу, что я тут главный, я тут самый сильный. Надо разобраться. И он идёт такой: "Я опять, я опять". Ну это еле в жизни. Я опять и чуть чуть выпью всё. Всё. Такой же эффект гормонов. Гормональный фон так интересно происходит. Что всё это значит? Это значит, что мы ещё не готовы к общению по своей природе. Философски мы ещё не готовы к общению, мы готовы к эксплуатации. Эксплуатировать мы готовы, но общение более долгий процесс. Нас устраивает общение только в том случае, если с нами общается позитивная сторона человека. Мы к этому готовы. Если он будет с нами общаться на позитивном уровне, мы готовы к этому. Если он будет с нами общаться на том уровне, который нам приятен, мы готовы общаться. Но в каждой личности много сторон. Если мы хотим это принять, мы просто хотим эксплуатирующе общаться. Эксплуатирующе общаться. Вот. Эксплуатирующе общаться. Тут интересно. Мы должны принять всё, ответственность называется ответственность. Если он принимает какой-то объект, он должен принять и то, что будет ответственность. Если мы не принимаем ответственность, это эксплуатация, так? Если мы принимаем женщину без детородной функции, это эксплуатация. Мы же по ней что ребёнок после концов родится. И это уже надолго, на Бога. Да? Насчёт фетиш. Вы я только эти chicas W было взрослый. Вы заметили? Нет? Не заметили? Ну вот, посмотреть. По по-хорошему по приходит на ну, самостоятельность где-то как к середине жизни. По-хорошему, до этого он всё-таки ещё зависим. Есть некоторая зависимость. Есть зависимость. Помните это? Бабушка и роль. И бабушка ему колесо от КамАЗу меняет. Помните, помогает. Есть зависимость, очень долго остаётся. Почему ты долго зависима от своих родителей? Нежели вы не чувствуете зависимости от своих родителей? Чувствуете? Она есть, остаётся. Мы всё равно ник дети мы остаёмся. И они чувствуют, что мы ещё дети, факт. А мне чувствуется, ты уже такой там генерал-полковник вооружённых сил. И ему мама, Асеничка, ты опять зубы не почистила. Это Асеничка. Патю ездил. Такой говорит: "Генерал мой уже авиации. Потерял <свистый свистый> сделал. И всё равно, то есть эти отношения остаются. Остаются, поэтому не так просто их восстановить. Если мы не хотим принять, что есть позитивные и негативные стороны мы просто эксплуататора. В водной грамоте есть мажорные составляющие, есть минорные. Мы не выломаем чёрные клавиши из пианино. Мы на обойком играют. Кто понимает, о чём речь, вы знаете. Есть миллимоль Значит, какой над? А есть, а вроде есть. Так. Чем они отличаются, что значит? Ну, взаимно. Восприятие. Есть даже пикар такой более высокий подъём. Разное восприятие факт. Разное восприятие. И настоящее общение до принятия всей полноты личности, всей полноты личности со всеми плюсами и минусами. Если мы концентрируемся только на хорошем, не замечаем негативного, то мы просто эксплуататоры. Просто эксплуататоры. Берём только хорошее, негативного не надо. Не надо будет, то ну, зачем об этом? Не надо. Не надо. Не хотим об этом говорить. Что есть? Потому что негативное вызывает долг. Мы должны это будем тоже принять. И мы не хотим говорить о долге. Во всём есть негативное, но мы не хотим говорить о долге. Мы хотим принимать толк. Я думаю, фактически общение, запомните, общение это желание и готовность принять негативную сторону характера другого человека. Позитивное все мы и так это легко всё примем, никакой проблемы не будет. Но негативную принять вот это общение. Готовность и желание принять негативную также сторону человека. Вот это очень высоко. Это очень высоко. Найди с милым и рай всё выше. Ну вот милый, но с шалошом. бисквитке с желудком. Есть проблема. Есть негативная сторона шалаш. Мы даже при покупке вещей на свой волной только чтобы они не ломались, да, мы, по крайней мере, требуем гарантию. Дайте гарантию. На сколько лет гарантия? Но, к сожалению, при создании семьи гарантию не дают. Дайте гарантию, что он не изменится. Обычно мужчина хочет, чтобы женщина не менялась. чтобы он оставался такой же красивый, весёлый, жизнерадостный, как она себя вела на всех свиданиях. Но он меняется. Ра! Меняется. А она хочет, чтобы он изменился. Она думает: "Так всё нормально, вот это мы подправим, это мы подделаем, тут мы заставим, тут мы надавим, тут подпилим". А он не меняется, он деревянный абсолютно. Мужчина абсолютно деревянный, абсолютно деревянный. Всё, у него мозгину закрестинили сразу. Сразу. Очень быстро пристиняют мозги у мужчин, очень быстро. Его очень трудно там не пилить на этот. Да. Там отбойный молоток надо служить, что ли. Поэтому женщина на с этим сталкивается. Если она хочет его добить всё, ей приходится полжизни в одно и то же место. Ну я тебя прошу, насколько важно же 30 лет ты делаешь это, ну пожалуйста. А он не поднимает. Всё, у него уже программа. Он знает, если я пришёл с работы, накинуть через левое плечо. Да, чтобы было потом легко найти. Если черезправо уже не держится. Через левое, туда понятно потом всё. И вот думаешь, это порядок. И женщина приходит домой, видит жуткий беспорядок, а ты не будь-то порядок. Всё лежит на на своём месте. И она это всё дотчём представляет, как надо. И начинается проблема в семье. <смех> Безполезно, мы ложно закостенели в мозги. Поэтому мы ждём от, она ждёт, что он изменится, может быть, что она не будет меняться, И все наоборот. Большое удивление. Поэтому мы должны это принять сразу. Лучше всего, чтобы мама об этом рассказала, чтобы не было иллюзий. <смех> Иначе у нас ожидания не оправдываются. Неоправданные ожидания это большая проблема. Неоправданные ожидания. Интересная такая компания Nestle. Значит, шоколадке выпускают. Ещё что-то. И взади на упаковке есть надпись: "Мы очень гордимся нашим товаром. Если вам не понравился вкус нашей шоколадки, верните нам использованную упаковку, мы вернём вам деньги". Интересно, да? Что-то интересно. Интересно, интересно. Интересно, очень очень интересно, чувствуешь? Но нам деньги никому не вернут. Значит, теперь это нужно начать принимать всё. Позитив и негатив вместе. Позитив и негатив вместе. Что же такое общение? Общение когда судьба сводит людей, которые могут помочь друг другу. Но мы думаем, что помощь должна быть приятной. Но она благоприятность, бы это не будет бы здорово. У нас есть проблемы. Поэтому мы являемся врачеми друг для друга. Ну, а врачебная помощь, да, немножко весёлая. Есть некоторые негативные моменты. Некоторые негативные моменты. Поэтому фактически судьба играет роль службы знакомств для врачей. Мы врачи с разных специализаций. Один может в этом помочь другому, другой в этом может помочь. И судьба на своё, чтобы мы друг другу помогли. Друг другу помогли. В взаимовыгодное сотрудничество двух врачей. Семья называется. Ещё маньки, маньки врачи. Mm -hmm. Со своими маньки, манькишку там. Ми-ми. Тоже. Mm -hmm. Помогает. Тоже не просто так рождаются. Тоже определённая судьба. Очень интересно. А это значит, что мы должны помогать друг другу. Но представьте себе, что мы приходим к врачу, показываем ему свою проблему. Он говорит: "Мы не для этого тут собрались. Вы просто вместе пообщаемся, поговорим о природе". Мы забываем о том, что есть ещё практическая сторона проблемы. И весь этот мир построен определённым образом. Мы врачи и санитары друг без друга. По-моему, есть некоторая такая асимметрия в наших отношениях. И нет других видов взаимоотношений не получится. Не получится. По статистике люди делятся негативными эмоциями в 10 раз чаще, чем позитивными. Негативными эмоциями мы делимся в 10 раз чаще, чем позитивными. Поэтому мы должны стать реалистами и научиться иметь дело с негативом. Мы должны научиться иметь дело с негативной стороной жизни. Для этого необходимо настроения милосердия. Умо настроения милосердия. Это единственная возможность отличием. Факт. Мы хотим любви, взаимопонимания, но для этого необходимо научиться открывать своё сердце другим людям. Это достаточно опасный процесс, очень сложный процесс. Но в наших сердцах, вроде не лепестки, вовсе не лепестковый роз, мы открываем своё сердце, но там ещё гвозди могут быть. Там ещё не обязательно цветы. Там ещё гвозди в нашем сердце. Наше сердце железное. До какой-то степени там ещё далеко не розы. Долеко не лепестковый роз. Нет. И наша задача помочь друг другу очистить своё сердце, принять в сердце другого человека таким, каков он есть. Таким, каков он есть. Но иллюзия состоит в том, что мы постоянно мечтаем найти абсолютно здорового человека. Абсолютно здорового человека, постоянно мечтаем найти идеальную личность, идеал, идеал, идеал, сущим, что он никогда не заболеет в будущем, никогда не заболеет в будущем. Значит, В этом оно приходит страданием. Приходит страданием. Невозможно. Всё равно это будет происходить. Это будет происходить. С нашими родными, близкими, друзьями, они будут болеть, они будут умирать. Что будет происходить? Мы не можем родить абсолютно здорового ребёнка, чтобы он никогда не болел и не умер до конца. Это будет происходить, и мы должны это принять. В этом есть другая сторона. Понимаю, как мы так сильно привязываемся, очень больно становится. Если эти отношения рвутся, очень больно, факт. Он может просто уйти. Может, он всё не всё надоело, возьмёт и уйдёт. Такое бывает часто. Тоже очень больно, мы должны это принять. Факт. Он рожает ребёнка, мы не думаем об этом, думаем всё будет только позитивно. Будет только позитивно сразу, и планы на его будущее, а у него другие планы. Абсолютно другие планы. И мы абсолютно другой начинаем пробиваться. Мы начинаем страдать. Да. Что это значит? Это значит, что мы должны полюбить решать проблемы других людей. Мы должны полюбить эти неприятности, не ожидая даже ответ и благодарности. Мы даже действительно подняли эту философию врача. Очень интересная философия врача по своей природе. Как вы думаете, какая главная обязанность врача? Мм. Не навредить человеку. серьёзно, никогда не оставится сам. Никого не бывает в срок. Как он может сам на стариции, то все поймут. Врач это не тот, кто сам здоровый. Врач это тот, кто умеет лечить. Но знаешь, что он был сам здоровым. По статистике, класс врачей более успешных. А знаете, в среди кого самое большое количество самоубийств? Среди нерешимых. Мм. Среди медсестёр сам большое количество самоубийств. Так как можно очень много горе людей причинить, если не ухаживать за ними. Так они должны ухаживать, и люди в беспомощном состоянии находятся. Если появляется цинизм или даже издевательство, это тяжелейшая карма приходит. Тяжелейшая карма. Человек беспомощный, никого у него нет, кроме сестры. И если этомуётся всё равно, она не проявляется в милосердии, тяжелейшая карма вообще приходит. Фактически опасная ситуация. Так интересно. Так вот главное качество врача это учить здоровому образу жизни. 90% времени он должен учить здоровью, а не лечить болезни. Понимаете? Сейчас всё превращается в бизнес, поэтому очень выгодно не учить здоровые. Потому что очень выгодно продавать лекарства. Значит, выгодно продавать лекарства. Есть такое понятие, знаете, мафия лекарств. аго агровот опдикарс больше, чем оборудование наркотиков сейчас. Оборудо, ты, кажется, и доходность такая же больше. Больше вот. Поэтому очень выгодно, чтобы никто не знал как быть вторым. Очень выгодно, чрезвычайно выгодно. Поэтому все учатся лечить, но никто не учится учить быть вторым. Поэтому главная обязанность врача учить быть вторым. И рассказывал, как в китайской устроенная система врачей. Очень интересно устроено. Врачу платят по концу месяца, Врач на низкоксимере работает. И ему семья платит в конце месяца, если никто в этой семье не заболел. И вот весь месяц об этом заботится. Он говорит: "Погода изменилась, срочно это снимай, это одевай, это испытание убирай, это это добавляй и беря больше, чили меньше, всё он тщательно над этим заботится. Нормализуй то питание, приходи домой, проверяет каждый день, рассказывает, вот они делай, это делай. Если никто не заболел, ему семья платит за каждую жизнь. Если заболел, всё, не хочет. А интересно есть это? Yeah. В этом и он обязан их учить здоровью, он постоянно учить здоровью. Запотется, думает, что они кушают, как они себя ведут, какой режим дня, постоянно в это заботятся. Есть такие места очень интересные. Перезная система. Это главная обязанность врача. Добивается болюры. А главная обязанность врача учить людей быть здоровым. Если очень не отличит, значит он не исполнил первую обязанность. Он не научил как бы быть здоровым. Это фактически его поражение. Если он леч, у него должно быть великое разочарование, великое раскаяние. Он всё-таки не научил бы быть здоровым. Не научил. Поэтому запомните, на 90% лечат советы врача. И на 10% их лечат его лекарства. Поэтому 90% времени он должен уделять советам. Советы, советы, советы. Если советы плохие, тогда приходится давать лекарство. Если он даёт лекарство, значит его советы были плохими или их вообще не было, или они были неверными. Но люди всё равно будут болеть, даже с очень хорошими советами. Они всё равно будут болеть. Даже у самых хороших врачей пациенту будут умирать. Поэтому это тоже нужно принять. Ну что, как это как у врача-инструмент, как субъек. Но это же будет очень хороший инструмент. И неважно, мы не только о врачах говорим. Любая другая специальность то же самое. Пожарный. Его профессионализм это не хорошо тушить пожары. Его профессионализм это чтобы их не было вообще. Или охранник. Если произошло нападение, это уже не охранник. Он должен не довести до нападения. Это закон охраны организаций. Понимаете? Очень просто. Очень просто. Значит, что интересно? Так устроен тут мир, он устроен по подобному образу. По мы настроениям его сердца взыг внимания. И зачастую процесс отношений односторонний. Мы общаемся в одностороннем порядке. Мы общаемся с другого человека, да, помогаем ему. Озамен получаем более ненависть, да? Это приходит односторонний процесс. Что делать? Односторонний процесс. Так, знаете, однажды Бог решил позаботиться о враче, восстановить их славу. И он пришёл в виде простого терапевта и сел на приёме на участке. И заходит первый пациент. Пациент жалуется: "У меня там ноги болят. Он говорит: "Говорю тебе, ходи. И ноги проходят, он выходит". Это же, ну, как хороший врач. Он говорит: "Да какой врач, даже пульс мне не померил". То есть всё равно будет некоторая неблагодарность. Всё равно, даже если мы получим что-то, он будет мы будем получать даже с этой неблагодарностью какую-то. Она приходит, к сожалению. мы делаем что-то благоприятное, получаем взамен более ненависть. И так специально происходит. Это происходит из-за того, что ты научились любить. Потому что если мы хотим научиться любить, мы уже начали говорить об этом. Это значит, мы должны развить функцию любви, функция любви имеет только одну характеристику бескорыстие. Функция любви основана на бескорыстии. Однозначно, на бескорыстии основана функция любви. И поэтому если мы будем проявлять корысть, То люди будут к нам относиться плохо, чтобы мы исправились. Потому что если мы действительно безкорыстные, нам будет всё равно, чтоб нам относился плохо. Потому что мы бескорыстны. Если вы кому-то что-то дали, и мне это ничего взамен, то вас не волнует то, что вам не захотят. Вот. Вот как если яблоко к вам подбегает, ну ребёнок ему даёте яблоко, он убегает. Есть какая-то проблема в этом? Он же доволен. Нет никакой проблемы. Ну если вы торгуете ягодой. И человек себе 2 кг отобрал, взвесил, в рукажер бросил и пошёл. Он будет большая проблема, вы ему гири кинуть успеете? Ну <говорит> так происходит, гири кидаются на рынке. <говорит> не делается здесь, ну. Так интересно. Совсем другое. Поэтому любимы мы или этот бизнес, вот в чём вопрос. Если мы ожидаем, что он купит, ответит чем-то. Ответит чем-то. Значит, бизнес И тогда начнется война. Ты меня не любишь, нет? ты меня не любишь. Нет? Ты меня не любишь, нет? ты меня не любишь. Все 20 лет с меня жизни. Вот. Да? Они пытаются разобрать, а кто кого не любит. Не могут ничего понять. Часами вообще это происходит. Часами. А потом докажи, что ты меня любишь. Вот где ему вообще поворот собить. Если любишь, докажи. Вот. Он сразу убегает. Сразу надо будет. Ну, Giuseppe, на что всё заимает меня? Мм. Как знаете, это предоплату сделай. Отношение бизнес-отношение без предоплаты товара не вышло. Если будет предоплата, да, любишь, докажи. Значит, никакой свадьбы. Предоплата, продажа, бизнес. Наши отношения скатываются на уровень бизнеса. Так интересно, поэтому Бескорыстие это плата за настоящую любовь, мы же мы бескорыстны. Тогда действительно настоящее чувство придут в нашу жизнь, а не придут фальшь. Но через испытания мы должны это действительно доказать. Это факт, нужно заплатить эту цену. Если мы не платим большую цену, мы получим подделку, китайский товар. Знаете, вроде похоже на магнитофон. Но это радио. Тут есть китайский товар. Очень похоже на настоящий. Очень похоже. Ну, матрица другая. Всё другое абсолютно. Вы разбираетесь о том ужас какой-то. Какой-то, сыне, так. Поэтому, если вы маленькую цену заплатите, не ждите, что добудет настоящий товар. Невозможно за любовь заплатить маленькую цену. Необходимо по-настоящему любить. Тогда придёт любовь. Иначе придёт бизнес. За любовь необходимо самую высокую цену заплатить. Без корысти. Без корысти это пато. Ну так поступают, например, множество современных лжефилософских течений. Они говорят: "Ничего не надо делать. Ничего не нужно делать, нужно просто медитировать на свет. Думать о свете. Нужно просто расслабиться, полежать, подумать о хорошем, и так придёт настоящая возвышенная любовь, так вот и духовность". Но какова плата? Просто расслабиться? Нет. Точно так же можно ожидать исполнения обещаний от политиков. Сколько всего говорят политики, да? Что вот вот просто вот кажется, вот если бы все его обещания не исполнились в райдужной на земле на стоп. Но обычно ничего не исполняется. Но обычно ничего, очень мало что исполняется. Бесполезное ожидание. Бесполезное. Один уже гора обещал, что я всех научу летать. До сих пор, кстати, обещают. Ему предложили, ну почему вам не летать из Индии в Россию? Почему вы до сих пор на самолёте летаете? Ну, вы летайте так. Но пока только одни обещания. Не летают. Именно это наш путь к свободе, именно это наш путь к счастью. Пока мы не можем себя любить, других жить в счастье. Есть три вида любви: любовь к животным, любовь к людям, любовь к Богу. Три вида любви. И мы должны развить все три. Если какая-то из них не развивается, то начинаются проблемы с сознанием, гармония нарушается. И пока мы не сможем полюбить просто их, животных честно, мы не сможем полюбить истину. Мы не сможем. Пока мы не полюбим человека вместе со его негативной стороной, мы не сможем открыть доступ к более высоким формам любви. Пока мы не полюбим собаку, с её функцией постоянно гадить везде, Мы с можем даже человека полюбить. Это вы знаете, когда, например, ребёнок просит: "Купите мне собаку, собаку". Он у нас он смотрел всяких фильмов про собак. Но в фильмах про собак не не показывают, что она постоянно гадит. Показывают только, что она постоянно нос и жут. Я думаю, купите мне собаку. Есть очень простой метод. Как его, виски в реальность. Нужно попросить его месяц или два погулять с поводком. С поводком, без собаки. Просто поводок. И пусть не погуляет каждое утро по полчаса с поводком в руке. Приходит реализм. Ну, то нельзя понимать ничего себе. Я должен каждое утро с поводком гулять. Обычно он быстро трезвеет. Пробовать с поводком гулять. Очень интересно. Это можно развить. Ещё я должен потренироваться немножко. Он должен понять, что есть и негативная сторона у того, что он хочет получить в позитивном плане. Есть и обязательно какая-то другая сторона. Это интересно. Поэтому пока вы не полюбите человека вместе с его негативной стороной, мы не сможем открыть доступ к более, как я сказал, высоким уровням сознания, высоким уровням любви. Негативное тоже то, нас не устраивает. Негативное тоже то, нас не устраивает. Её истина тоже может быть очень многосторон, который нас не устроит. Истина тоже многогранна, и что-то нас может не устроить. Поэтому судьба нас в Нофе и в Нове будет сталкивать с негативными сторонами характера других людей, пока мы не поймём, что мы просто хотим их эксплуатировать, а не любить. Когда мы поймём, что мы просто хотим эксплуатировать, а не любить, с этого начинается путь. Начинается путь в любовь. И мы становимся счастливыми очень просто. Запомните, любовь Без принятия негативной стороны человека это насилие. Любое без принятия негативной стороны это насилие. Мы говорили, да, как сакс без рождения ребёнка. Просто эксплуатация ради нисхождения. Понимаете, такие отношения с положительной стороны человека просто насилие. Просто насилие. Поэтому всё несчастно. Насилие всё несчастно. Всё человечество борется за всяк сил, чтобы как-то установить отношения. Вот идёт наше. Но это не получается, потому что отношения корыстные. Всё, получили, разбежались, получили, разбежались. Всё, не получили, больше вообще не встречаемся. Бизнес, бизнес присутствует. По я думаю, мы должны научиться думать о людях. Чтобы научиться правильно думать о людях, необходимо прямо начать думать о людях. И есть известные методики, как это делать. Обычно мы неправильно начинаем думать о людях. Поэтому когда мы говорим о ком-то, мы должны начать свою речь с упом образом. Если нас спрашивают о человеке, сначала мы должны сказать, чем он отличается от нас в лучшую сторону, и уже рассказывать обо этом. Нужно вспомнить эту методику. Мы должны говорить о том, сначала, чем он лучше нас. И тогда мы начнём думать о нём правильно. Мы должны сначала увидеть позитивную сторону. тоже не сможет думать у него правильно. Это особый тренинг. Если мы начали думать не так, не так. Значит, мы вообще начали думать неправильно. Как фальстарт. Нужно заново начать думать, какой там человек. Иначе эти размышления приведут к заболеваниям. Мы будем просто болеть. Придут настоящие физические болезни. Ты знаешь такого-то, да? Он намного лучше меня относится к другим людям. Верно? Да? Кто-то пробовал так думать? Вистекут. Кто-то есть. Кто? есть. Может, сейчас попробуешь? Кто может, так сказать, аккомпанировать? Скажите. Девули. Скажите, сказать? Да. Я ещё эти люди, которые я встречаю, допустим, на Павлова 11, они просто замечательные, всё лучше меня. Во многих отношениях. Просто я слежу за ними и не стесняюсь об этом это там сказать. Кто очень очень размыто, а конкретно. скажите. Можно без сумере, но конкретно вот тот человек, один человек, он, есть, ага. Человек начинал со мной в одно да. время то, что уж, ну, достиг ага. намного больше. Допустим, в получении знаний. И сейчас я хочу ну, просто следует за ним. Нет. Неправильно сказали. Вы сказали, что он просто хороший, всё, достиг. Но где это понимание, что он намного лучше меня? Это должно прозвучать. Когда мы говорим, что он хороший, Это значит, что мы тоже ничего. Это такой хороший повар, ну, я просто могу что-нибудь приготовить. Не, да что тут, он намного лучше меня. Вот можно сказать это так. В 100 раз лучше меня или в 1000. В чём? В чём? Да. Тут ведь как интересно, да? Да, вот в чём. В чём? Да. Ну, в развитии хороших качеств. В развитии. Он размытый. Конечно. Конкретно я вас скажите. Санпи, ты как мы убегаем от конкретности? Да, в чём конкретно? В чём оно могло улучшаться? Есть вообще хоть в чём автономно могло улучшиться? Есть у него хоть знание о, как его, ведь по его Это он должен сказать, усмехается. Это какой-то к тому человеку. Это вы сами сейчас проковыем, скажите, вы не про него говорите. Вы сейчас сами проковыем, скажите. из своей жизненной ситуации. Ну, у меня, например, Ага. Мой бывший директор во да. многих качествах лучше меня. Более трудолюбивая была, О. более организованная. Да. Да? Ну, кто же видел? Были другие недостатки, а у меня А вот этого мы не просили показывать. У меня тоже. Иногда не бывает. Люди настолько все разные. Например, кое-кто многое свяще лучше, чем у меня. Ну, надо и свои достоинства знать, и не роняться. такие качества, которые у меня лучше, чем у другого. Что это значит ну, не ронять ну, свои достоинства? Ну, зависеть от себя можно так просто так, что у того лучше, я говорю, у того лучше, это. А кто ты тогда сам? Ничто? У тебя тоже есть много положительных качеств, которые тебе должно развивать, и знать, что вот это лучше у меня. То, что она лучше всех, мы это уже знаем с самого рождения. А ребёнок сразу начинает кричать: "Я главный в этой семье". Чего подобного? Ларина не весь весь это. Вот отсюда начинаются все беды. Вот, вот, вести, вот со мной вижу, по велики вот он весь барышный. Есть очень люди, которые прут столбом и чего-то добиваются. И есть люди, которые думают, что ой, я это боюсь, а я не знаю, а я это не умею, а у кого это лучше, а у меня это не получится. И всё. И вот весь букет. И не получается, и неудачник уже идёт сам себя делать неудачником. Понимаете, человек сам себя вот, потому что не есть происходит. А в чём ваш вопрос? Не вопрос, я просто с вами размышляю. Нет, не Стоять надо со мной размышлять. Не надо. Спрошу, портон, не надо. Прошу pardon. Не надо размышлять. Сказала, вопрос. У меня нету там вопросов. Угу. Алковысов. Я просто интересно было послушать точку на, на на вашу точку зрения. Моя точка зрения состоит из десяти лекций. Поэтому нужно все лекции прослушать. Нет, ну просто здесь данные, данные было Не. Это завели диалог. Это это не диалог. А у нас идёт тестирование сейчас. Поэтому мы учимся правильно говорить о людях, пока не у вас не получилось говорить правильно о людях. Вот у вас я уже получилось с с трудом, у вас пока не получилось. Вас, а почему? Поэтому кто попробует. А я считаю, что и у вас не получится. Поговорите, пожалуйста. Понимаете, кто сможет сейчас дальше продолжить наш урок? Кто сможет правильно сказать? Правильно начать говорить о людях. То есть вы предполагаете, что нужно надо заняться смиренное как, как как бы положением, то есть Да, чтобы мы могли шетравнее воды. Чтобы мы могли говорить о людях и не совершать оскорбление сразу, мы должны сначала увидеть, что мы можем учиться этого человека. У нас есть чему у него учиться. Чтобы учиться у другого человека, необходимо увидеть что они действительно имеют качество, которое мы готовы его принять. И для этого мы должны сразу об этом подумать. Если мы не примем, что все вокруг нашего учителя, мы станем учителями для всех. Есть только два состояния сознания. Все мои учителя, и я учитель всех. Нет переходного состояния. Поэтому мы должны научиться быть учениками, учителями всех это быть сразу. Все учат друг друга, все знают, как правильно. Мы должны научиться быть учениками. Вот это путь разума. Быть учителем это путь сумасшествия. Быть учеником вот путь разума. Вот путь разума. Поэтому даже на каком-то этапе даже простой учитель приходит к этой идее. Ученики это мои учителя. Приходили ли здесь учителя к, к этой идее, есть учителя? Приходили к этой идее? Факт. Когда он долго преподаёт, Он приходит к этой идее. Он видит это, что стока не дают цитины, а он у них больше учится, чем он учит их. Факт это приходит видением. Поэтому есть только два состояния сознания, чтобы переключиться, нужно много этим заниматься. И это не философия. Это жизнь. Потому что если мы хотим быть учителями всех, знаете, никто не захочет у вас учиться. Вы будете страшно страдать. Будете несчастны. Потому что все тоже учителя. Они всё тоже встречаются и учат друг друга, дерутся костылями, помните, вчера мы говорили. Человек с больной печенью дерётся костылями с человеком с воспаленными почками. Ты неправильно пытаешься. Нет, ты неправильно пытаешься. Они регулярно в соседних койках в больнице и дерутся костылями, дерутся костылями. Дерутся. Кто неправильно пытается? Они оба уже лежат с болезнями. Уже оба лежат с болезнями. Уже оба тогда, поэтому Концептуальное изменение в сознании происходит тогда, когда мы видим тех, кто вокруг нас как учителя. Это называется философия Шикша. Шикша умение видеть других как учителей. И для этого нужно правильно начать своё мышление. Мы должны сразу принять его как учителя. В этом он лучше меня, поэтому я могу у него принимать что-то. Ну Как сейчас я часто в институте читаю лекции, очень часто И обычно первые курсы это достаточно смиренные ученики, они всё уважают, все принимают всех преподавателей. А на четвёртый курс, когда вы приходите, они уже поплёвывают на вас. Ну кто пришёл в этот раз? Ну и что, скажут? А, вот он что говорит. И поплёвывают, семечки щёлкают, в карты играют, по телефону разговаривают, спорят, ничего не слушают. Всё, пропадают. Пропала. это умение воспринимать знания. Пропадает, пропадает. Поэтому быть учителем очень легко. Все хотят быть учителями, все учат друг друга, все. Что бы вы ни делали, вам тут же всем начинают помогать, учить. У нас у нас есть советы на всё. Мы большие специалисты во всём. Мы знаем на всё ответ. Обычно всё это заканчивается тем, что человек идёт работать средствам массовой информации. И он пишет статьи обо всём. и даёт свою оценку всему. Это синдром современного века давать свою оценку всему, в чём я не разбираюсь. Всему. Ну, всему. Поэтому начинает разум в уме не слушать сначала. Мы можем слушать только в том случае, если находим позитив. Пу. Нашли позитив. Мы начали с этого. Нашли позитив. Вот я могу это учиться. А мои достоинства, они, в общем-то, я их и так знаю. Кто не знает свои достоинства? Мы их перечисляем каждую вещь для себя. В этом я довольно да, очень велик, очень спешим. Но мы должны увидеть это в другом человеке. Поэтому нужно именно с этого начать думать. Про себя мы так позитивно думаем. Это наша специфика. О себе думать хорошо. Помните, мы говорили из два состояния сознания: милосердие к себе и требовательность к другим. Это естественное состояние нашего мышления. И прогресс это переключить его в другое состояние. Это нетерпение к себе и очень терпимое отношение к другим. Ну ведь милосердное отношение к другим. Если это отняться, ничего не происходит, изменений. Нет. Изменить всё остаётся так же. Не за рассчитывать на прогресс. Обязательно придёт тяжёлая старость. Мы будем испытывать большую требовательность ко всем. Будем страдать в конце концов. трисё коком, я умрю. Ну, это не очень такое всё выпочётся, факт. Мы должны изменить сам а вот самоопределение требует измениться к 33 годам первый срок. А вот 33 года от первый срок. Мы должны проверить, изменилось ли наше мышление. К чему я требую, требуем другим или к себе? Если до сих пор требуем другим, значит это критическая ситуация. Психологи называют это кризис средних лет. Вот это мышление, которое мы сейчас Увидел, это называется кризис средних лет. Кризис средних лет. Кризис средних лет так происходит. Страшная проблема на западе. У нас, может быть, сейчас ещё не не так это развито, потому что мы ещё к этому близко не подошли. Но это большая проблема на западе кризис средних лет. То есть наше мышление не меняется. Наши отношения не меняются. И мы видим, что это бесперспективно. Нету перспектив. Нету перспектив. Потому что силы уже уходят, возможностей уже мало. никакой перспективы, тот и становится всё хуже. Настоящий прогресс во внешнем плане достичь очень трудно. Ни деньги не удержать, должности не удержать, здоровье не удержать, дети все разбегаются в разные стороны, болеют, умирают без конца. Не удержать, внешние факторы не удержать. Настоящие изменения могут только внутри произойти. И вот этот кризис средних лет, он приводит или к тому, что человек становится циником. То есть никого вообще не принимает за учителя. Спорят, говорят, закричат, никто не принимает. Сразу циничное отношение. Или она начинает эти внутри меняет себя внутрен, понимает, я слишком требую от других, и слишком несердным к себе. Поэтому нужно измениться, стать требует к نفسك и милосердным к другим. И тогда новый будет сознание, новый уровень отношений. Абсолютно другой. И эти два вида людей не понимают друг друга. Найди есть такие вот, как это называется телевизионные передачи, такие ток-шоу, как Барьером, вот, например. Специально но собирают людей с противоположным мнением, абсолютные глупые передачи. Зачем? Интересно послушать людей с одинаковым мнением? Потому что они раскроют глубину. Но когда сталкивают абсолютно противоположных людей, какой в этом смысл? Доживание Это наслаждаться битвой. Очень негативная сторона характера. А наслаждаться битвой непониманием, наслаждаются не пониманием, нужно наслаждаться пониманием. Всё наслушаются непониманием. Это проблема. Это проблема современного телевидения. Всё делается на вот этом битве, вот этой битве, битвы, битвы всех сталкивают лбами. Зачем? Понятно, что мы разные. У нас есть разные идеи. Но нужно найти общее. Мы уже научится находить общее, а не разделять. Целую страну разделяют на два лагеря. Одна телепередача идёт и два типа мозгов. друг другом бивце. И целая страна делится на два лагеря, и причём заметьте, в основном на две разные половины. Мы и так все разделились. Посмотрите, вся страна вообще распалась. Границу пою, всё, мы все теряемся, разделяемся, разделяемся все семьи все разделяются. Дети уезжают, же их, может, дальше от родителей. Всё идёт разделение, разделим, мы бы всё обще поделили, всё. Всё поделили бы, поделили, поделили, поделили бы, поделили. Ведь надо объединяться, получается. Делиться мы уже поняли как. Да. Делиться всё здорово. Причём делиться всё самому, заметили? Никакой большой проблемы нет. Но вот объединять как трудно. Поделиться очень легко, вот объединить как трудно. Очень трудно. Поэтому умение объединять, найти общие добры знаки разума, умение видеть различия, замечать, а сразу разделять, ругаться, воевать, ну это признак негатива, никому не нравится война. Никому не нравится война, слишком грубая ситуация. И будем мы учиться общие находить. Ну кто бы пробыл сейчас начать говорить правильно? По вот другому человек что сможет сказать? Вы? Ага. Мы соратник Денис намного лучше меня, а то, что он он действует строго по расписанию, точно пунктуально и ведёт учёт всех Да. Вот. Вот. Правильно начало мы следо значит, что наши отношения имеют право жить. То есть они могут развиться в позитивную сторону. Отношения очень трудно даже в позитивную сторону развивать и даже трудно сохранять. Чтобы отношения просто сохранялись, нужно прикладывать огромное количество усилий. Факт, чтобы они просто сохранялись. Если мы думать будем неправильно, человек, то мы действовать будем неверно. Мы сможем думать о чеки правде, и всё будем его сразу улажать. Сразу вылажать. И тогда есть вероятность, что он тоже вас будет вылажать в ответ. Это очень интересно. Поэтому мы не умеем хвалить людей. Мы умеем только ругать факты. Хвалить очень трудно. Наша похвала носит односторонний такой характер. Этот человек хороший, но этого мало. Потому что мы не увидели, чему можно него получилось. Раньше было такое вложенное самокритикой, я ходил просто сам себя критиковал. Тоже форма самоприспокнення. Есть разные уровни эгоизма, мы поговорим об этом в следующей лекции, когда будем разбираться с знанием. Есть разные формы эгоизма. Поэтому, если мы действительно хвалим человека, то мы должны связывать его хорошее качество со своим. Найти это и связать. Вот это будет похвала. Меситежно. Если мы просто выделили, не просто что-то выделили, когда не подковал. Это роман такой, очень тонкий роман психологический. Мы должны это научиться замечать. Если я не связал его хорошие качества со своими, значит я просто лицемерию. Это просто лицемерие. Просто лицемерие так интересно. И здесь иллюзия состоит в том, что мы думаем, что совсем можем установить хорошие отношения. А сначала мы видим, что у нас не получается ни с кем установить хорошие отношения. А потом вдруг нам начинает казаться, что мы совсем не можем восстановить эти отношения. Однако реальность такова, что большинство отношений так и останутся проблематичными. Весь вопрос в том, изменим ли мы своё отношение к этому? Появится ли бескорыстность в наших отношениях? Если она появится, всё изменится. Если нет, всё останется так же. Всё останется так же по статистике, если мы возьмём среднес статистических 100 человек. то при общении с ними, когда они вот общаются с нами, 25 из них захотят отнять, отнять у нас имущество или деньги, такого статистика. К их в голову будет приходить такие мысли, как бы у нас и имущества нет, и денег. 30 что-то захотят нам продать. 40 воспримут наше желание пообщаться как агрессию и заподозрят нас в чём-то. Понимаете? И только пять человек попытаются с нами пообщаться, выясняют, что хорошего можно от нас получить. Такова статистика вообще-то. Это психологическая статистика очень интересная. Поэтому у меня должна быть иллюзия, что мы сейчас узнаем какой-то элемент, причём он варится. Не так просто всё варится. Может, варится у нас внутри. Но мы не сможем изменить мир вокруг себя так просто. Не получится. Ну так это просто сделать. Как мы уже говорили сначала, человек не собирается общество меняться. Мы должны измениться, а человек не собирается меняться. Очень интересно. Два человека могут встретиться случайно, и они могут сразу не понравиться друг другу. Я думаю, к этому нужно относиться спокойно. И выход из этого положения можно, например, такой взять. А мы должны искать не просто человека, мы должны искать атмосферу. И найдя какую-то атмосферу, мы сможем найти там людей, с которыми мы поймём друг друга. Может, не самый ещё просто человека, то возможно, мы встретим человека с другой атмосферой, и мы не сможем быть до всё вместе. Например, так ичется партнёр. Когда мы ищем партнёра для брака, такое часто происходит. Мы ищем человека, потому что мы не можем определить его атмосферу. Он себя будет вести правильно, подстарается под вашу атмосферу. Нет. Партнёр правильно ищется, когда вы находите сначала атмосферу. которого состраивают. И в этой атмосфере вы уже встречаете человека, которого тоже устраивает эта атмосфера. И тогда есть шанс быть вместе. Понимаешь? Большинство семей распадаются от того, что они думают, что они смогут создать для себя отдельную атмосферу. Это достаточно низкий шанс. Необходима атмосфера общая, чтобы этих двух людей устраивала общая атмосфера, в которой они находятся. Также дружба появляется, так любовь появляется. И тогда есть надежда на будущее. На будущее без терпения тут никак не быть, никак не быть. Терпение, терпение факт. И в чём же причина такого отношения? Это возникает тогда, когда что-то идёт не по нашему сценарию. Отношения идут не по нашему сценарию. Мы уже говорили об этом на предыдущих лекциях. Один нас не принимает как специалиста. Другой пытается нами командовать. Третьего не волнуют какие-то наши музыкальные пристрастия и вкусы. Четвёртый просто постоянно деньги занимают и нас от начинают раздражать. Наши отношения идут не так. Мы рассчитывали, что они будут идти по нашему сценарию, но вдруг проявляются негативные качества. Поэтому нужно запомнить, чтобы быть счастливым одну простую вещь Никакие отношения не пойдут по нашему плану. Не пойдут по нашему плану. Нет никакой логики в его взаимоотношениях. Мы нелогичны по своей природе. Николоки нет. Если бы мы были логичны, мы бы ходили под прямыми углами или ещё как-то. Нет никакой логики. Невозможно догадаться, как люди будут идти к своему дому. Поэтому в некоторых странах строят дом, а дорожек к нему не прикладывают. И смотрят, как люди будут ходить к своему дому, и потом уже эти дорожки ассортируют. Ну что, никто не знает, как они пойдут. Ничего сделать невозможно. И кажется, что я знаю, они пойдут вот так, а они идут не так, не так, чуть-чуть переведут. Поэтому разумные люди не сортируются от здоровья. Не сортируются, смотрят, где им ходить. Так интересно. Ни никакие отношения не пойдут по нашему плану. Всё это связь, мы говорили, врача с Вячеми говорили врачам-врачом. Потому что уже есть какой-то некоторый план по на наше лечению. Он уже подготовлен, предварительно мы сходимся с кем-то, общаемся, и происходит некоторое лечение. Поэтому всё это лечение идёт по определённому графику, судьба называется, определённый график нашего лечения. Давайте некоторые ещё эксперимент проведём. Тест. Представьте, что я вам дал 100 руб. И сейчас вы должны распределить их между собой, сколько вы оставите себе. сколько вы дадите своим родственникам и сколько вы дадите бедной бабушке на суновке, которую возленки попросит. Дайте свой вариант. 50 на 50. 50 на 50. 50 оставшиеся со своим родственникам, а бабушке. А 50 вот так, 20 до 50. 70 себе, 30. 70 себе, 30. Бабушке или родственникам? Родственникам, а бабушке. Рублей, бабушки. Рубль, бабушки. 20 руб. рубай бабушкой. Рубль бабушке. А, 20 руб. со следующих 100 руб. Ага. 50 с отростником последним. 50 с отростником от бабушки. А себе? 20. Простое, ага. Себе всё. Себе всё. 200 денег, которые жертву бабушке, она этоциально ей нужно, что нужно ей отдать. Угу. Мне деньгами. Угу. Также сейчас все подумают, где распределить это, да, примерно. Всех я не буду сейчас спрашивать. Все подумают, примерно распределят. Нормальная ситуация. А тест в чём, знаете? Какое правильное решение? У меня надо спросить. Я же вам дал 100 руб. Я вам их дал. По меня-то вы что не спрашиваете? Что вы сразу мои деньги-то распределяете? А они уже не ваши. Как это не мои, и не говорю, что не мои. Я их вам дал. Так вот, когда к нам что-то приходит, мы тут же всё распределяем. Но мы никогда не думаем о том, откуда это пришло. Даже такая мысль в голову не приходит. Обычно не приходит. Вообще интересно это. Очень интересно. Ну, пришли до да, деньги какая проблема, дерём себе, да-да-да. Но откуда они пришли? В этом смысл наших отношений. А что мне все? Как это 25? С процентами нужно возвращать. Так вот правильный ответ вернуть мне эти 100% с и спросите у меня, на что я тогда вообще? М? А про меня вообще забыл. Вот 25 вернул. Представьте, что вы кому-то дали 100 руб., а он 25 вернул. Страшно с вами, что ли, наши? Ну я такой же. Мне этот тест я тоже не тоже. Мне эту. Поэтому мы все в одной шкуре. Никто ни лучше, ни хуже. И никто его не проходит. Думаешь, это стильно, что вы пришли в стиль. Стильно. Я был так же удивлён. Да, абсолютно так же был удивлён. Оказывается, есть над чем работать. Есть над чем работать. Наша благодарность минимальна. Очень интересно. Просто можете дома провести проведти, и все будут одинаковые, то есть. так да, интересно. Он вот эти уставки вот, когда вы кому-то даже ему занимаете деньги. Да? Вы тоже договариваетесь, что он их вам отдаст, и как только он их потратил. И потом появляется эта поговорка, да, что берёшь чужое на время, а даёшь своё навсегда. Так интересно. Поэтому есть над чем работать. Мы будем работать целую неделю. Надоть много будет работы. Хотя я всё прочитал вступительные лекции, просто мы затронули некоторые темы. Завтра я поглубже мы поизучаем некоторые функции нашего сознания. Поизучаем, как работает наше сознание, каковы механизмы, чтобы научиться их подстраивать, подстраивать. И другой формой проявления этой это идеализация до ложного смирения. Когда мы боимся, уже совсем боимся обострить наши отношения и боимся заявить о своих нуждах. Это тоже происходит до скрытого отвылича. Мы боимся, что люди увидят мою истинную природу. И так появляется ложное смирение. Вот когда мы договорились общаться только на положительных сторонах, на положительных сторонах, так появляется иллюзия, что второй брак лучше первого. Есть такая, есть. но каждый психолог знает такую тонкость. Во втором браке очень трудно раскрыться, что как есть опыт первого брака. А в первом браке вы пытались открыть своё сердце, да? Но сделали это неправильно. И решили пойти противоположным образом, создать брак, не открывая своё сердце. И поэтому мы живём очень спокойно, договорившись, зная, что нельзя затрагивать какие-то сложные проблемы в стороны, чтобы не испортить второй раз. Мне кажется, что второй брак более стабилен, более надёжен, но любовь не раскрывается полностью. Любовь полностью, не что боятся уже, есть негативный опыт. Поэтому такое иллюзорное спокойствие. У них есть опыт, у них есть печальню. они боятся всего спорта, поэтому любовь так просто не раскрывается. Не раскрывается, что мы хотим её раскрыть, не хотим никаких контактов. Никаких контактов, не хотим никаких объяснений ситуации. Но это может восприниматься как ограничение по правам. Мы договорились об этом не говорить. Всё, да? И вроде бы хорошо, хорошо, хорошо. Чуть-чуть в сторону. Я сказала об этом не говорить. И всё, есть трамки, всё уже сердца не раскрываются. уже какие-то обписки закрыты. Поэтому может показаться, что второй брак лучше. Нет. В нём намного труднее, в 1000 раз труднее, потому что любовь уже полностью не раскрывается. А без любви очень трудно. Ну да, дожизнь, конечно, это здорово, как это защита, всё замечательно для детей очень хорошо, но есть проблема, поэтому нужно всё равно что-то делать, как это делать, мы будем учимся. Ангельную тему. Рано или поздно всё равно придётся вытянуть чисто воду за клиноч. Именно это будет болезненно. Ну, да всё равно что найти лежать в больнице, а таблетки выкидывать в окошко. Мы общаемся, но не хотим воспользоваться благим этого общения, разобраться в этих аспектах в тонкости взаимоотношений. А другой вариант неправильного восприятия это излишняя любезность. Когда человек думает, что должен помогать всем, всем вообще без разбора, всем, всем и всегда. Вопреки здравому смыслу, в результате страдает его отношение ну равнодушие. Он всем отдаёт всё, а в основные, так сказать, источники своих отношений ничего не вкладывает. Например, человек должен в свою семью отдавать примерно 6 часов в день. Он должен 6 часов общаться со своими близкими, с детьми, с женой там, с мужем. Тут 6 часов. 6 часов. 6 часов. Но когда он отдаёт это время другим, своим, незричным любибилин, к другим, то страдают его отношения внутри его семьи. Поэтому возникает проблема. Нету связи, неду связи. Называется человек, не справляется со своими обязанностями, но вы не можете его уволить, есть какая-то связь с родственником. Это похоже на врача, который жалеет своего пациента. Твоему так тебе жалко, я лучше не буду тебе давать это лекарство, оно такое горькое, как же ты его будешь пить. То есть излишняя любятельность. Поэтому необходим баланс. Необходим баланс. Однажды один учёный пришёл к одному мудрецу и сказал: "Говорят, ты даёшь людям удивительные лекарства, уменьшаешь стелять, даже мне лекарство, которое научит меня бояться Бога". Мудрец сказал: "Для страха перед Богом мне нету лекарства. Если хочешь, я могу дать тебе лекарство, которое поможет тебе полюбить Бога". И тогда учёный сказал: "Конечно, так это так интересно. Что-то новое, необычное. Хочу это. Дай мне это лекарство". Ну тогда Мудрец сказал: "Конечно, бери это лекарство, ответил он в любой в ближнем". Очень просто. Это лекарство. Это оно поможет. И что происходит? Философия говорит нам интересное, описывает нам интересное явление. Она говорит: "Так глупы ищут часто в далеке, а умные по близости". Мы уже окружены друзьями, родными, соседями, но думаем, что счастье где-то очень далеко. Итак, мы теряем же из-за времени отношение, работу, любовь. Мы думали, где-то там далеко, здесь его нет. Наше лекарство прямо перед нами, наше счастье прямо перед нами, но мы хотим приятного лекарства, иллюзорного. Иллюзорного приятного. Мы мечтаем о чём-то, о том, что вот оно будет так здорово потом, но не хотим вступать в реальные взаимоотношения. В реальные взаимоотношения. То есть мы противоречивы, есть такое противоречие, противоречивые до безумия иногда. Большинство из нас любят в себе то, что ненавидят в других. Мы, например, мы приготовим, мы можем готовить прекрасный торт, прекрасный торт. И мы всех гордим своим тортом. И вдруг приходит другой повар и сделал такой же прекрасный торт, и все говорят: "Вот какой торт прекрасный". И мы начинаем ненавидеть его в упор. Чуть пришёл со своим тортом, Под меня все любили с моим тортом. И он со своим пришёл. Видите? Мы вдруг начинаем ненавидеть его качества. Фу. Что такое происходит? Очень интересные люди. И чтобы скрыть свой тяжёлый характер, мы капицируем его лёгким поведением. Очень так легко себя ведём. Да, да. Так легко с ним знакомимся, улыбаемся друг другу. Очень лёгкое поведение. Но когда мы живём вместе, оказывается, очень тяжёлый характер. И чем тяжелее характер, тем более лёгкое поведение вовне. Угу. Такое часто проявляется, очень интересно. Есть ещё один интересный эксперимент. Хотите ещё? А. Возьмите чистый листочек из этой тетрадки просто. А откройте где чистый листочек и нарисуйте на чистом листочке бумаги ровный и аккуратный круг. Просто нарисуйте. Не задумываясь. Ровный аккуратный круг. Так, да, мне задумался, возьму я на чисто в листе бумаги, чтобы он был абсолютно чистый, нарисуйте круг. Всё нарисовали? Да. Порисовали? Всё. Так, давайте мне держи. Помастерь. Ага, всё, уже нет. Так обычно чуваки его рисуют так, да? Примерно. Большинство рисует так. Посередине большой круг. Ну да, нет. В основном так. Я я сейчас все объясню. Когда у человека большой круг посередине, значит, он думает, что он в центре. и занимает очень значимое явление. Вот они. Да. Потом человек может рисовать его чуть-чуть сбоку. Сбоку может быть чуть-чуть. Это значит, он уже кого-то уважает. Кого-то он уже принимает. Знаете, да, кто-то если ещё где сбоку чуть-чуть стоит. Иногда он может рисовать маленький кружочек у уголочки, маленький совсем маленький. Значит, его забили. Замучили окончательно. А самое интересное начинается, когда вы просто человека ещё раз нарисуете. Тогда вообще И очень интересные мысли вы начали ходить, да? Ага, как же теперь правильно ходить надо? Наверное, да, и не очень большой, но и не маленький, ну вот такой скромненький, да? Скромный. Так, очень интересно. Так можно сразу определить состояние сознания, если кого-то попросить нарисовать, короче. То есть в центре посредине большой. Я сразу рисую большой в центре посередине. Да, я пошёл в центре посередине сразу. Никих сомнений. Очень интересно, потому это сам анализ. Никто не видит, как вы нарисовали. Если маленький в центре. Маленький в центре? Значит, ну маленький но в центре. Центре. <рик> да, -таки в центре. Да, <рик> в центре. <рик> Давай в центре. Так интересно, так действует наше эго. Интересно, эго так действует. У нас будет много тестов интересных. <рик> <рик> И сделал <рик> Что это хорошая, людям мы ждём очень хорошего отношения к себе. И однако мы должны понять, что такое благодарность. Есть определение благодарности. Вы запишите у себя раз и навсегда. Оно немножко весёлое. Но если вы над ним подумаете недельку, которым тут будем общаться, вы его поймёте. Благодарны за доброе дело это возможность сделать его самому. Запишите. Обведите красным фломастером. зелёный коёмочек. Благодарны за доброе дело, то возможность сделать его самому. Очень интересное определение. Об этом мы поговорим Понятно. завтра. Непонятно? Да. Обычно мы ждём чего-то другого. Вот. Мы ждём чего-то другого, если мы ждём чего-то другого, мы будем расстроены однозначно. Чего бы другого мы не ждали. Потому что оно не обязательно придёт. Но то, что действительно может прийти, это нам скажет: "Ну вот, и делай сам". Просто такого не знаешь, что. Верно? И это то, что нам надо, нам никто не будет мешать получать полное благо от нашей деятельности, потому что это добро. И мы его получим. Верно? Мы его получим, по факту. Нам просто никто не будет мешать, хочешь, что делай. Верно? Инициативу наказывать мы займёмся, так. Это благодарность, это не наказание. хочешь, чтобы дело Как было бы было здорово, если бы нам все давали возможность просто делать что-то доброе, которое мы хотим, факт. Это было бы очень хорошо. Но мы требуем чего-то ещё, чтобы не просто нам разрешили это делать, а чтобы дали нам это деньги, помогали, хорошо к нам относились, очень сильно благодарили, да? Насильно на руках? Не. Достаточно этого. Вот это великая благодарность других людей. Если нам дают возможность её делать, я бы сам. Вот. Факт. Об этом будем говорить. Да, очень высокая. Факт. Вот да, очень высокая корреляция. Хорошо, вопросыки теперь мне позадавайте. Уже много мы говорим. Сейчас 40. Что-нибудь около сложную тему. Всем было интересно. Ждайте вопросов, ага. Главные главнаявязанность, главное то, я дальше Главная обязанность педагога подавать пример. Если он подаёт пример, это то, что останется. Информация стирается, остаётся впечатление от культуры поведения педагога. То, что остаётся в сознании воспитуемого не информация. <как> Мало что вы можете вспомнить до да, извоชค программ, которые вы изучали. Что осталось? Какой был преподаватель? Вот. Это вы все помните. Помните, каким был преподаватель? Однозначно. Поэтому, если мы себе преподаватель даёт пример культуры, отчаром называется, то это точно останется. Остальное может стереться. Это главный дог подавать пример культуры. Наш тренер по физкультуре, когда мы приходили на занятия по физкультуре, он открывал свою бытовку, на выпинывал ногами мячи, закрывался, оттуда дым валил все 2 часа. И когда дверь открывался, его даже мне было видно в задыму сигаретном. Я даже не было видно. И потом обратно он загонял все эти мячи, говорил: "Молоцы, всем в четвёрки". Чара поведение. Какое поведение даётся? Это то, что можно по-настоящему передать. Если будет культура, то на культуру можно наложить а-а любовь, действительно любовь и понимание. всего предметов. Но это очень трудно сделать, так как мы все разные. Мы все разные. Поэтому обычно должна быть специализация. Нельзя всех заставлять одинаково любить предмет. Это очень странно. А то те, кто любит предмет, где пятёрки. Те, кто не любит, тем будет. Нет, поэтому есть основные вещи, которые человек должен знать. Это письмо, он должен очень хорошо уметь писать и читать, факт. И он должен уметь читать. Это то, что действительно нужно. считать и писать. В основном нужна некоторая избирательность в специализации, потому что мы все разные. Мы должны однозначно манипулировать фактами, для этого нужно уметь изъять факт, прочитать его, да? Нужно его изложить, написать, и нужно с фактами манипулировать, читать, да? В основном нужна специализация. И у нас перегруз в специализации. Мы специализируемся сразу по максимуму. Но у всех разные кусовые спред одним это нравится бургемит. Бургемит четвёртый, пятый он как и сказал, теоретически перегиб. Это должно быть немножко так в духе факультатива, понимаете? А Ос основные вещи, факт основные, но специализации должны быть факультатив. К сожалению, сейчас, так сказать, перегиб, как я уже сказал, в сторону полной информации, слишком много до всякой информации, до максимума до вот до максимума. Чего столько знают? У нас там мы бомбу можем сделать. видешку. Зачем мы <вы> столько знать? Достаточно знать про петическое применение. Если кому-то интересно, он может идти вглубь. Но мы сразу вот всё, со всеми законами, формулами. Хлёка до пользовался формулами. Большинство формул, помните? Никто не помнит, даже не понятно, откуда они вообще и зачем. Нет. Практика, она впереди по сторону теории. Теория должна быть в написании, в чтении и в счёте. Тот нас очень хорошо это умеет делать, так это возможность манипулировать фактами. У вас в астрономих новых как должна быть практика больше, чтобы быть практичным. А вот же теореучек все сам выбирают в любом предмете, который ему нравится. Вот это называется персональный подход. Персо- у нас очень имперсонали. Имперсональный, значит, мы всем даём одинаковое количество информации, и ещё за это оценки ставим. Поэтому вы заметили, бывает такое, что на одном предмете одни Успевают над анатомикой, труки, я в химической скульптуре очень хорошо успел. У меня были одни пятёрки. Я подтягивался писать рассад жмусов со стола. У меня были одни пятёрки. Мне сразу ставили эти пятёрки, даже не ходил на занятия по скульптуре. Они очень добеутренни. Я просто бегал эстафеты за свышку улы всё, это было достаточно. У нас других предметов были разные отношения со одними четырьмя. Так интерес. У вас это тоже было,шко люди? Да? Ну что делать? Массовость диктует некоторые негативные моменты. Поэтому мы должны учитывать негативные моменты, но знать также позитивные. Позитивности. Угу. Что спросить? Скажите, пожалуйста, а как человеку помогает э улучшить свои качества то, что другой его воспринимает ну воспринимает его как вот вот. то, что другой воспринимает его. Ну вот вы видите, что мы воспринимаем человека, угу. э, его его и негатив, и позитив, да? да? Но как тому человеку это помогает э улучшить? Да, он совершает меньше глупостей, он начинает об этом задумываться. Например, как я говорю, человек, например, очень красиво поёт, и вы с ним здорово вместе поёте. Но он не он не даёт деньги. И после того, как ему вместе попели, он говорит: "Займи меня, пожалуйста". Вы говорите: "Ну, извини, не могу". И он понимает, здесь над чем работать. Из одного вы лишаете его возможности исправить ну, глупость, не отдать ему очередной раз. Да? Поэтому если это действительно всё отрегулировано, очень культурно и сбалансированно человек понимает. Вот эту часть моего характера не принимают. А значит, есть над чем работать. Так вот дамас излишняя любезность, мы бы сказать, поддерживаем его глупость. Тогда он думает нормально, другие же мне занимаются, а вот этот один только не занимается. Это мы это называется целостное сознание. Когда мы уважаем человека и любим его, но глупость его не поддерживаем. Глупость там не поощряем. Понятно? Глупость там не потакают. Вот это целостное сознание. А сначала это другим не нравится, если вы так будете себя вести, но потом вас будут очень сильно уважать. Это называется сформированная личность, таких обычно уважают. Но не сразу. Но не сразу. Но трудно бы сформированную личность, это редкое явление. Редкое. Факт. Поэтому путь этот сложен и тернист. Называется подвижничество. Когда человек хочет стать хорошим, называется поддвижничество. Ну не веселье и не распухуха, а поддвижничество. То есть подвиг нужно совершить. Что это значит? Никто с него не будет поддерживать. И когда вы пойдёте на амбразуру, вы скажут: "Иди сам". То есть вам будут возможность самостоятельно этот подвиг совершить. То есть никто не будет в этом помогать. Скорее всего, будут ругать, критиковать и говорить: "Ну, всё равно, наверное, Как это свой интересный цели пришли вот. Поэтому это подвиг, подвижничество. Подвижничество. Факт, тут мы развиваться. Деградирую достаточно легко. Начал не пить, курить, скажет: "Ну вот, стал нормальным человеком". Молодец. А тут он что-то корчивыт себе. Мы так и знали, что это нашёлся нормальный. Буду долго праздновать ваше возрождение. Мне всё просто отказываются, всё очень подозрительно думают. Почему они не пьет, Почему они говорят? Ну и он слишком честный. Будет всё он нас рассказывает на честность. Очень подозрительно. Но потом они понимают, да это серьёзно. Начинают уважать очень серьёзные личности они думают. Что бы мы не делали, он не пьёт, не курит, ничего не делает. Они начинают уважать. Ну, год рукой пьют нету. Года. Уходит, нет. Иногда это не получится. К сожалению, потык Друг осуще решил подвиг. Угу, что-то. Э, помню, как-то было, в общем, был интересные маленькие тесты там. Сначала складываешь цифры, какие-то вопросы, ты должен был ответить на них, и потом в конце вопросик, э, задумай там цвет какого-то инструмента. Угу. Uh -huh. И я так что-то задумал такое, потом ему отправил, это вот, нет, задумай что-нибудь оригинальное, например, красный молоток. И я перелистнул страницу, и там свой красный Я был просто в шоке, да. Так вот, в связи с этим я хотел спросить, да. Сколько в процентном отношении тех людей, которые отвечают вот подобным образом? Подобным образом? Да, то есть вот ну так, э То есть понимаю, получается, так, что основная масса это стандарт. Так вот, сколько её? У меня были красные пускогурцы. По тезке известно тез. Да, это стереотип мышления. Вот мы только что проходили на тезке. Ну то же самое. Да, есть третий, поэтому изменится, называется подвиг. Стать не таким, как все это подвиг. То есть сначала это воспринимается как идти против всех, и поэтому общество даже недовольно. Как это? Он против всех, он не так, как все. Раньше просто в тюрьму задиржают. Просто в тюрьму как это? Как это? Как это он так это. Какой? Какой-то вегетарианец. Если навредителей он они они вегетарианцы, давали 10 лет тюрьмы. Ну, хоть. Ничего вред. мы да. думали всё в термуно, как это так, кто-то идёт против всех. В термуно вообще посадили. Но факт быть хорошим трудно. Быть хорошим трудно, нелегко, очень легко идти по течению и действовать как обычно, но поэтому мы и собрались, чтобы говорить о том, чтобы что-то изменить. Потому что в основном человек становится несчастным. Почему же в старости не становится счастливым, если всё идёт по плану? Почему же к старости счастье не увеличивается? Почему же мы видим идеально, что в старости человек становится счастливым. Что он становится несчастным. Что несчастный и не счастливый, нас это не устраивает. Это никого не устраивает. Поэтому ведь и апостол Сочек должен в старости мудреть, мудрым должен становиться. Мудрым должен становиться, если мудрость не приходит, приходит цинизм. Или мудрость превратится в цинизм. Так называемый жизненный опыт. Современный жизненный опыт это цинизм. Да, 30 раз я же не уся. Да, срок рак расия раз биосен. Да, дружили 54 раза, знаешь, этих друзей. Да, да. И это называется жизненный опыт. Это никакой не опыт. Это цинизм. Опыт это когда мы действительно разрешили эти проблемы. Когда мы разрешили эти проблемы. Это показатель, что мы счастливы. Мы что, может помогать также другим разрешать проблемы. И к старости он должен быть всё счастливее и счастливее и счастливее и счастливее должно развиваться, развиваться участие. И это цел жизни быть счастливее и счастливее. Но что-то идёт не по плану. Всё несчастье, и несчастье человек становится зачем? Поэтому огромное количество самоубийств, огромное количество самоубийств. А тонкое самоубийство, ещё больше наркомания, алкоголизм. Это тонкое самоубийство. Можно яд за один распылить, можно пить ежедневно по маленькой дозе, но эффект тот же. Отказ печени. Рапечный будет, тота сам эффект. Можно сразу выпить все, и печень откажет. Можно за 10 лет его выпить постепенно, и тоже печень откажет. Всё равно откажет. Просто медленная форма самоубийства, посмотрите. Кто-то мне говорил, какая есть статистика. У нас статистика 10 л спирта на душу населения в России. Это это включает стариков, младенцев, женщин. Кто-то мне говорил, две бутылки водки, да? кто-то мне недавно говорил, здесь местные статистики. на душу населения. А? Тебе как стало? Кто-то вот мне говорил, я не помню сейчас точно. Ну, в общем, у нас такая статистика, я точно знаю. 10 л спирта на, на душу населения в год. Вы представьте, 10 л спирта на душу населения в год. Здесь и то и то есть как бы мнение, что это намного уменьшенная сумма. Понятия сейчас какое самое распространённый а-а э, продукт, не то, что продукт, он тоже самый распространённый, а наибольшее количество вариантов этого продукта кто знает. Да, это те же самые спиртосодержащие продукты. Их наибольшее разнообразие. Знаете, есть 20 видов колбас, 30 видов сыров, знаете, четыре вида яиц. Майонеза. Да. майонеза видов 10. Вы только попробуйте мне почитать. Но ну, зайдите в винную лавку. Сколько видов алкоголя здесь? Много видов алкоголя. А когда в России я захожу с своим гозамнем, вы поверьте, слеза манаха. Моноспирска. Я думаю, это ж ничего себе плата. Мона Одни названия чего стоят. В этом нонсенсе самое погамное связывают самое возвышенное. Что самое интересное вы заметили? Сама алкоголь стоит на самом низу продуктов питания и уходит из продуктов питания. Вы должны знать, никакое процент алкоголя не становится продуктом питания, никакой. Нельзя как-то смещать, смешать алкоголь с чем-то, чтобы это превратилось в продукт питания. Это так остаётся ядом. Ядом остаётся, меньше. Всё, что говорится вот этот вот очень удачный процент по сочетанию допосторикам. Да, У любого нормального физиолога скажут, ни в каком процентном соотношении спирт не становится пищевым продуктом. Не становится, это яд, он так же действует, абсолютно тем же самым образом отравляющим образом действует. Абсолютно тот же самый эффект. Он не усваивается. Он не становится нашей частью, он отравляет организм в любом соотношении. Не становится. Поэтому он введён в продукт питания, но не является продуктом питания. Он из другого, это отравляющее вещество. Отравляющее вещество. Но его вводят в самый вверх в философию, истину двинут. Оказывается, там ни в сыре, ни в молоке. Там в пирде. Из пирде вонюхать даже невозможно. Так мне же идти вот во Францию, там это 50 г стралина и всё. Да. Да. От простуды, я понимаю, водка с перцем, от желудка водка с солью. Это нам известно, но всё это яд. Всё это просто яд. Просто яд. Факт есть спиртосодержащие настойки. Факт есть, но они применяются в малых количествах для того, чтобы донести лекарство до нужного места. Факт. Но в малых количествах. Я не знаю, говорить, но русский человек он покупает сетку настоек. Флокончиков 40. Сливают это всё в шторфетровую банку и лечатся. Очень серьёзно. Нет. Да, донести может, но должно быть как лекарство, факт. Как лекарство можно использовать всё что угодно, даже нож, даже ножом можно вылечить. И поэтому спиртом можно вылечить, факт. Да. Можно. Но это не пищевой продукт. Не пищевой. Он убивает, это яд. Просто яд. Так интересно происходит. Яд возносится в высочайшую духовность. Просто почитайте название. Я я вот специально хожу, читаю, тут цирк. Просто цирк. Угу. Всё это просто. Угу. А скажите, а как научиться не переживать, может, какие-то внутренние напряжения и от чего они происходят? Эти напряжения. К примеру, мы знаем, что мы вот поступаем на данный момент правильно, да? А, но как бы, ну, как бы просто это естественно, да, но Массовым все равно по как угодно поступаете, как будто ну, как бы понимаешь, что ты прав, но очень сковываешься внутри, как ты вот чувствуешь. Угу. Угу. Как это? Вы должны действовать правильно, но в культурно принятой манере. Вы должны не противопоставлять себя культуре той среды, в которой вы находитесь. Однозначно. Если вы противопоставляете себя к культуре, в которой вы находитесь, Это аккультурное действие, некультурное действие. Разнонекультура вы будете напряжены, напряжены. Поэтому примите эту культуру, но будьте твёрды в своих идеях. А, ну, культура, как бы я не мелодомия культура, а мело это просто, ну, сущностный конфликт. В сущном доскредит, да, это да, культура называется. Но если так просто естественно получается, что ну, достижение просто не именно не, не, не связано с качеством траты, вот, да, что-то каким-то ну, это мне практически не нравится. Угу. Э, ну, мне не подхожу как бы не в культуре вот в общем, э, сериатипов Мич, то есть я как-то неудобно. Примерно только. Ну, я её очень понимаю предмет, то есть о чём речь идёт. Угу. Uh -huh. Ну, а напряжение как бы просто непонятно, ну, от чего вот зачеп накатывает, хотя он естественно себя чувствует, но прики как бы он естественен, да? Uh -huh. Но другие его принимать неестественным. То есть другие принимают его да. естественным, а он естепен. Uh -huh. Ну да, как бы, ну, А почему он так плохо так это значит? Может, вы просто говорите о качестве характера. Есть разные типы восприятия. Есть типа восприятие, когда человек более серьёзно к своему поведению. Есть типа восприятие, когда человек переживает всегда только что он сделал. Разные типы мышления, стереотипы мышления. Поэтому не всегда они всегда не являются позитивными или негативными, и уж тем более их не нужно менять. Нужно ими пользоваться. Использовать. Для этого нужно со специалистом поговорить. как использовать свой стереотип мышления. Да, но мы должны быть аккуратны. Вы должны знать, что если отношение учащихся к социуму, значит, наша философия неверна. Мы её применяем не полностью, мы что-то делаем не так. Это признак. Социум будет против факту. Поэтому мы должны научиться культурно действовать в среде. Культурно действовать. Если мы действуем полноценно, гармонично, то социум примет. Это. Социум примет. Ну, замечательно, дед. Ага. Ещё просишь? Ага. А вот везиска культура, которая и вообще составляет для на места, искусство, софт, а достойная. Гордость. Да, мы должны быть горды за то, что имеем возможность передавать счастье другим. Мы все это горды, мы должны быть горды за философию, которая решает проблемы людей. Мы должны быть горды за то знание, которое помогает проблемам. Врачи должны гордиться своим лекарством, если оно помогает. Вот значит. С этого мы начали всё. Он должен, кажется, но его гордость должна быть деятельной. Его гордость должна проявиться в деятельности. Раз он гордится своим товаром, он должен позаботиться, чтобы этот товар был у всех. Вот. И тогда это гордость будет позитивной. Если он просто гордится сам товаром, то это будет ложная гордость, конечно. Поэтому да, мы должны быть горды, но мы должны быть горды не тем, что мы передаём, что мы передаём не тем, что я источник счастья, а тем, что я могу передать это счастье другому. Я могу передать его другим факту. Это сравнивается с краном воды. Когда кран воды рад и открыт, и он радостно передаёт чистую воду тому, кто её пьёт, то тогда он не ржавеет. А когда кран закрывается и очень горд тем, что очень важный кран, то он просто ржавеет и его даже открыть уже невозможно. Очень, может быть, дорогой кран, но заржавел. Поэтому нужно быть открытым краном. И очень гордиться той водой, которая проходит. через вас. Да. Вот так можно, я бачу это. Угу. Угу. Пожалуйста, скажите, что на встрече друг будет, они ожидают вообще встречу. Смотри, какая атмосфера. Да, пожалуйста. Я объясню. Когда вы находите атмосферу, то есть гарантия, что с этим человеком вы сможете быть долго, потому что вы должны будете находиться в какой-то атмосфере. Ну, если вы хотите создать атмосферу, нет гарантии, что вы её создадите вообще атмосферу. Она может не устраивать. Очень трудно создать общую атмосферу для людей, у которых была до этого другая атмосфера. Значит, трудно. У нас семья это атмосфера. Атмосфера должна быть атмосфера. Поэтому самое безопасный тип это когда атмосфера общая. И тогда семья это естественно. Одинаковое восприятие, одинаковые вкусы, одинаковое мироощущение, одинаковая атмосфера. Если этого нет, Значит, это будет семьяна с нумеразмом. Нужно будет очень много разума приложить, чтобы создать общую атмосферу очень нагрузную. Нужно приготовиться к работе тогда. Будет много работы. Это не значит, что это невозможно. Но работы будет очень много. И это очень интересно. Это очень интересно. Это хороший путь стать мудрецом. Хороший путь стать психологом. Хороший путь изучить качество людей. Поэтому сложное не значит плохое. Сложное значит интересное. Сложное значит интересное. <свят> Поэтому есть интересные пути, есть простые, кому что нравится. Некоторые простые пути не устраивают, им интересно преодолеть. Вот. Да? Поэтому результат позитивный может быть и в том, и в другом случае. Но обычно рекомендации искать от носителя сначала. Атмосферу. Поэтому, например, А на востоке обычно из одной атмосферы берут мужа и жену, если, например, муж танцор, то ему ищут танцовщицу, чтобы у них была атмосфера. Если муж врач, ему ищут женщину-врача, чтобы была атмосфера. Это даёт некоторую гарантию для продолжительности отношений. Факт. Да. Общая атмосфера. Они понимают друг друг, это очень важно. Угу. Хорошо, я так моё время закончилось. Большое спасибо, что могли сегодня прийти, выслушали меня. Завтра в это же время в этом же месте мы продолжим. Будет тема тонкое тело человека, мы начнём изучать тонкое тело человека. Спасибо большое. Да. Что это значит? Ну, что все лекции записываются. Также все эти лекции мы записываем, поэтому кто хочет в конце приобрести запись всех лекций, вы должны подать заявочку заранее. чтобы мы могли знать, сколько нужно будет дисков напечатать. Моему секретарю, пожалуйста, подойдите. Что вам нужно? Да. Также для продолжения наших контактов, чтобы вы могли узнать, когда я приеду в следующий раз, вы можете оставить свой телефончик моему секретарю, и вам позвонят лично. И вы сможете узнать, когда я приеду в следующий раз.